сей искателю слушаю сей искатель сидел в углу на высоком табурете узкие глазки его с неудовольствием пошарились по жихрю плоский нос пренебрежительно шмыгнул красивые чёрные усых горделиво дёрнулись Он ну, был он почти круглый, но не от природного жира, а от того, что на вздевал на себя 77 одежек. Во всяком случае, жихоронь насчитал именно столько, покуда не сбился. Видимо, степной жених полагал, что так будет богаче. Сидеть на табурете ему было неловко, сочиняй богатур той дело поглядывал на пол с опаской, страшась сверзиться без привычки. Потом перевёл дух, взял поудобнее свой инструмент от двух струнах и дребежащим голосом продолжил прерванную незваными гостями песню. Благороднейший мой отец, пожиратель женских сердец, причитать по-другому стал. Вот как мой отец причитал: Что мне проку в моих стадах Что мне толку в больших деньгах? Что мне пользы в славе мирской? Что мне счастье в молве людской? Коли ребёнка нет у меня, же ребёнка нет у меня, и козлёнка нет у меня, и слонёнка нет у меня. Ни одна из двух сотен жён не родила котёнка мне. Ни одна из двух сотен жон не родила орлёнка мне. Я один доживать должен, сам один точно крюк в стене. Кто на крюк мой повесит лук? Кто под старость мне станет друг? Кто стада мои поведёт? Да уж, кстати, и весь народ. Кто укажет им светлый путь? видно пришёл какой-нибудь жихар сперва слушал с пренебрежением а потом ему жалко стало старика из песни не велика радость помирать без наследника а с другой стороны не могут же все 200 жён быть бесплодными видно у самовоо крюк этот не в порядке и люсь седьмой что-то похожее про себя рассказывал «Все верно, богатыри не хотят, а скоро не рождаются». Он задумался над своим сиротским горем и прослушал ту часть песни, где рассказывалось, как у безутешного старика, кое-что все-таки получилось на 201-й жене. «Десять лет носила меня в золоченом чреве своем, Как стрелу скрывает колчан в золочёном чреве своём. А когда родился я, задрожал вокруг земля, птицы падали на песок, людям в горло нёс кусок. Я родился врагам на страх, с густки крови зажав в руках, и стремглав бежали враги: "Пощади! Вещали враги". Я едва лишь, набравшись сил, пуповину перекусил, голым я вскочил на коня. Так запомнили люди меня. 10 дней бежали враги, их до Жёлтого моря гнал 20 дней. Бежали враги до Зелёного моря гнал 30 дней бежали враги. До последнего моря гнал, Ибо я, окрепнув едва, Походил на дракона и льва. Как деревья руки мои, Словно скалы ноги мои, Шириной со степь моя грудь, В воздух весь я могу вдохнуть, А когда начну выдыхать, то поднимется ураган, а когда начну выдыхать, то обрушится Тян-гри-хан, все вершины на землю падут, мелким людям жить не дадут. Шипка воля моя длинна, всей вселенной длинней она. Ну, парень подходящий, решил Жихир. Только врет и хвастается сверх меры. Ну да песенное дело такое, не соврешь, не споешь. А, сочиняя им богатур, в песне добрался, наконец, и до дела. Что тебе, подобной луне, эти сумрачные леса? Что тебе, подобной луне, эти серые небеса? Что тебе пропадать в тоске, Как ручью в горячем песке Среди этих унылых гор? Я тебе подарю простор, Будешь степью повелевать, Двадцать жен не поднимут лиц, Будешь юрту мою подметать И доить моих кобылиц. Ай, на лайн, поезжай со мной, Будешь двадцать первой женой. И как бы он ее не сговорил, — забеспокоился жихарь, — девке ведь падки на красивые слова. Собралась и подалась в степь. Зря только он сказал, что ей придется юрту мести, да кобылиц доить.